Лана Мориган Ольга Кабацкая «Драконы и попаданки» Книга первая «Верните, где взяли» или «Попаданка для дракона» Глава первая «Как не нужно праздновать свой день рождения» «Ну что, ты готова?» Спросила подруга с восторгом в глазах, словно это она, а не я сейчас должна шагнуть в пропасть и молиться о двух вещах не встретиться с матушкой-землёй и не выдать в полёте весь запас непечатных слов. «Ну...» — протянула я, обтирая влажные ладошки о штанины. «Думаю, да или нет...» Я отступила, глядя на ожидающего моего решения инструктора по прыжкам с тарзанки. «Ну что, нет?» Лена не дала сделать ещё один шаг назад, упершись ладонями мне в спину. «Я, между прочим, два месяца думала о том, Что подарить тебе на день рождения? И за два месяца не придумала ничего лучше, чем сбросить меня со скалы? Ты точно моя подруга? Лучше, — Лена продолжала давить. Ты должна избавиться от страха высоты. Сомневаюсь, что это так работает. Так ведь? Поинтересовалась я мужчина, сжимающего в руках снаряжение. Ну, по-разному. Кто-то действительно преодолевает себя и приходит ещё, а кто-то теряет сознание в полёте... «И больше не приходит», — хмыкнул он. «В себя?» — спросила я севшим голосом. «Прыгать повторно». «Вот спасибо», — возмутилась подруга. «Помогли. А давай ты выпьешь перед прыжком. А давай я просто не стану прыгать», — предложила я. «А вот это не положено». Инструктор отрицательно замотал головой. «Мы не допускаем в состояние алкогольного опьянения». «Я бы дерябнула», — призналась я. Не так я себе представляла свой двадцатый день рождения. Нервно рассмеявшись, я сделала шажок, вытянула шею и посмотрела вниз. А для именинников у нас особое предложение — два прыжка по цене одного. хе хе хе хе Глупый смешок сам вылетел у меня изо рта. «Считайте, что вы ничего не слышали про день рождения». «Огонь!» — восхитилась Лена. «Уверена, тебе понравится». «Смотри, как там красиво». «Красиво» согласилась я. «Очень красиво, и среди этой красоты буду лежать размазанное я». «Девушка». Мужчина недовольно нахмурил брови. «У нас десять тысяч удачных прыжков». «А сколько неудачных?» поинтересовалась я, всё ближе подходя к перилам и рассматривая буйную зелень под нами. «Один». «Один?» воскликнула я в ужасе. «По вине прогуна, наше снаряжение всегда в идеальном состоянии». «И в чём его вина?» уточнила я, подозрительно сощурив глаза. «Отсутствие мозга». «Но это точно не твой случай, Стась. С мозгами у тебя всё в порядке. А если бы было что-то серьёзное, их бы давно закрыли», — шепнула Лена. «Ну что, решили?» — поинтересовался инструктор. «Только представь, как ты летишь и любуешься видом на ущелье», — жужжала подруга. «Падаю с зажмуренными глазами и матерюсь, как...» «Моя бабуля», — поправила я. «Тебе её никогда не переплюнуть?» «Я очень на это надеюсь». «Если решишься, я обещаю, что тоже прыгну, а ты снимешь видосик». Леном взглядом указывала инструктору, мол, одевайте её, пока я зубы заговариваю. «Клянусь!» — она подняла правую. «Прыгну! Подруга я или поросячий хвост?» «Пожалею я об этом», — выдохнула я. Высота манила, шептала «Шагни, шагни!» Да и безумная часть меня хотела совершить этот безрассудный поступок. «Ой-ей-ей!» — Лена засуетилась. «Быстрее её снаряжайте!» «Девушка, вы нам только мешаете!» — проворчал инструктор. Одевали меня в четыре руки. Быстро-быстро, чтобы я не успела осознать собственную глупость. «Ногу, вторую!» — командовал мужчина. «Теперь руки. Угу. Сейчас закреплю». Я послушно выполняла всё, что он говорил, с трудом разбирая слова. Собственное сердце оглушало. Меня крутили, дёргали, как тряпичную куклу, проверяя узлы и крепления. Вот так держишь трос, подходишь к краю и делаешь шаг, отпускаешь трос. «А если я не смогу?» — спросил я плаксиво. «У нас все смогли». Мужчина наступал, вынуждая меня медленно приближаться к краю платформы. «Что, и никто не отказывался?» Он молчал. «Никто-никто? Никогда-никогда?» «Вообще ни разу». «Ни разу». Я скосила взгляд, посмотрела вниз. «Мамочки, да зачем мне это нужно? Да пропади, Ленкин, подарок пропадом. Я же высоты боюсь. Встану на табурет помочь Ба снять занавески. А у самой колени дрожат. Нет, нет, нет». «Я буду первой», — выпалил я, твёрдо решив, что прыжки с тарзанки — это не моё. «Я передумала», — сообщила я. «А?» — переспросил инструктор. Я передумала, повторила я, не сразу сообразив, что он смеется надо мной. Не слышу, ответил он так же громко, как и я. Сунул мне в руки канат и с улыбкой на губах толкнул в грудь. А! <связывая> заорала я. А! <связывая> вот сейчас я была бы благодарна организму за обморок. Даже стыдно потом не было бы. Благодать! Отключилась, а пришла в себя, когда уже сняли. И зря я переживала, что смогу сквернословить. У меня случился отказ мыслительной деятельности. Могла только орать, таращая глаза на приближающуюся каменистую поверхность. И я ускорялась. Летела навстречу острым выступам слишком быстро. «Не хочу умирать!» — завизжала я, зажмуривая глаза в ожидании удара. «Хотя бы мгновенная смерть», — оптимистично подумала, перед тем, как погрузилась в ледяную воду. Господи, как холодно! Вода? Откуда она? Если это смерть, то не так всё и плохо. Всегда казалось, что меня с радостью встретят там, где жарко и котлы бурлят, в ожидании не самой лучшей внучки и совершенно отвратительной студентки. Я не стала сопротивляться стихии и расслабленно погружалась на дно. Но если я умерла, тогда почему мои лёгкие сжёты от нехватки кислорода? Никогда не слышала, чтобы мертвым требовался воздух. Я беспорядочно заработала руками и ногами, распахнула глаза и начала активно грести навстречу лучам солнца, пробивавшимся сквозь толщу воды. Вот если утону, так это будет вообще глупая гибель. Не убилась, спрыгнув со стометровой высоты, но утонула. Плавать-то я умела, а вот летать нет. Точно как в анекдоте. Что ж я полез, я ведь читать не умею. Когда я уже думала, что не выберусь, мои руки оказались над водой. Вынырнув, я смогла сделать жадный вздох. «Спасибо, спасибо, спасибо!» прохрипела, посмотрев на чистое небо. Мне отчаянно захотелось выбраться на берег, ощутить под ногами твердь и никогда больше не поддаваться на уговоры подруги. Хватит экстремальных развлечений. Да я в ближайшее время даже на велосипед не сяду. Подарок, блин, прыжок в бездну. Да за такой подарок я ей подарю абонемент на прыжки с парашютом. Годовой. Денег не пожалею и следить за исполнением буду. Я решила плыть к ближайшему берегу, только вот трос тянул меня на дно. э <сосы> Я попыталась отцепить его. Не соврали, на мне затянули на совесть. Только вот забыли проверить крепление у себя, сволочи. Процедила сквозь зубы, отплёвываясь от воды. Я забросила бесполезное занятие и поплыла к берегу. Они сейчас спустятся за мной и сами снимут проклятое снаряжение. «Один неудачный прыжок», — ворчала я, ощутив под ногами дно. «Из-за отсутствия мозгов. Ну-ну, теперь-то ясно, у кого они отсутствуют. Да я им такой отзыв напишу». «Ой», — пискнула я, запинаясь обо что-то под водой, каратистом размахивая руками, падая и поднимая брызги. «Иленку придушу!» пообещала сама себе, прижавшись щекой к тёплой поверхности. «Как мало-то, оказывается, надо!» «Так бы и лежала», — обнимая землю. «Родненькая моя!» Я поцеловала влажный песок, скосила взгляд, осматриваясь. «И откуда мне ждать помощи?» — крутила головой. Села, приложила ладонь ко лбу, вскинула голову. «Что за чертовщина? А где?» Я вскочила на ноги, и обернулась вокруг своей оси, ища смотровую площадку. Горы, горы, горы, густая растительность на них. Только один склон был сплошь из белого камня с острыми выступами. Прищурилась. Мне показалось, что я увидела тёмную фигуру, буквально точку. «Эй!» — крикнула, вскидывая руки, попыталась сделать шаг. «Да чтоб тебя!» — ругнулась, вновь лёжа на земле. Чертов канат! Я совсем про него забыла». Дрыгала ногами, освобождаясь. Так обидно стало. Так жалко себя. Вместо того, чтобы есть и пить вкусности, я валяюсь на берегу озера в прилипшей к телу одежде. На шее, лице и волосах песок, и никакой перспективы быстрого спасения. Разве внизу не должны были стоять те, кто принимают прыгнувших? Где они? Где все? Шарашкина контора! Рваными движениями сдёрнула трос лодыжек. «Десять тысяч удачных прыжков!» Я, едва не плача, пыталась снять с себя снаряжение. «Р-р-р-р!» зарычала от бессилия. Я решила вытянуть трос из воды, намотать его на руку, чтобы не мешал перемещаться, и идти искать помощь. Только не подумала, что он будет жутко тяжёлым. Тропинка здесь была одна, узенькая-узенькая. Вела она от озера в лес. Так что других вариантов у меня не было. Где-то там точно тропинка станет шире, и приведёт к грунтовой дороге, по которой мы приехали на жутком внедорожнике. А вот там-то я всех и прогоню по матушке и по батюшке, как учила меня бабуля. «У-у-у-у!» у загудела над головой. Я смотрела чистое небо. «У-у-у!» — зазвучало ещё ближе. Из-за горы появился самолёт. Странный какой-то, чёрный, с утолщением в середине, а потом он распахнул огромные крылья, на секунду накрывая своей тенью и скрываясь за той белой скалой, к которой я шла. «Дракон!» — просипела я, рухнув от удивления на колени.